Глава 9. Стрит-флэш. Прежде чем выйти за ворота и подойти к своей машине, Андрей потянулся к карману в поисках сигарет. Их, разумеется, не было, и ладонь скользнула, задев лежащий там диктофон. В металлической клетке загоне бесновались крупные псы. Они не лаяли, но Андрей слышал их сиплое дыхание и ловил на себе свирепые взгляды. Ворота были распахнуты. Дом Бражникова стоял особняком на пригорке, возвышаясь над остальными. Андрей подумал о том, что подобное соседство сродни наказанию, и действительно свет в окнах ближних домов не горел, и были ли они жилыми, тоже оставалось неясно. С браги сталось бы расчистить под себя и свои нужды пару улиц, чтобы никто и носа не показывал в его вотчину. Умный человек сюда и не сунется. Багровый закат отражался в темных окнах, и казалось, что запертые внутри языки пламени лежат стёкла, пытаясь вырваться наружу. Андрей сглотнул вязкий ком в горле и обернулся. В окне второго этажа, куда не попадали закатные блики, он увидел бледное пятно человеческого лица, женского лица, обрамлённого спутанными волосами. Женщина смотрела на него, и от ее взгляда Андрей поёжился, словно от дуновения морозного ветра. Он сел в машину и вытер с олба выступившую испарину. Порывшись в бардачке, достал любовно приготовленный моти и активированный уголь и закинул в рот еще три штуки дополнительно к тем пяти, которые выпил перед тем, как ехать к Браге. Попытался сделать пару глотков из оставленной в салоне бутылки. Вода оказалась теплой, приторной и не лезла в глотку. Андрей несколько раз глубоко вздохнул, но сердце продолжало скакать, как сумасшедшее с того самого момента, как Алиса Бражникова произнесла фразу «Они не выпустят вас из города». «Чушь, не думай об этом», — приказал он сам себе и повернул голову, заметив движение. Отворот к нему шел тот самый высокий парень, который сопровождал Алису и хозяйничал на уличной кухне: Гоча. Загорелые плечи и грудь в наступавших сумерках казались почти черными. Он уже снял клеенчатый фартук для мангала, и теперь в его руках болталась серая трикотажная кофта с капюшоном, который, свесившись, доставал до земли. Андрей подобрался, не зная, чего от него ожидать, но сердце, наконец, замедлило ход. Тот постучал по стеклу согнутым, вымазанным в углях указательным пальцем. Когда стекло опустилось, Гоча оперся о его край. Я чего сказать хотел? Он цыкнул зубом и отправил плевок метра за полтора от машины. Заднее у вас подкачать надо. Что? дернулся Андрей. Говорю, заднее колесо спустило. Немного, но для верности Гоча попинал колесо ногой на несколько секунд пропав из поля видимости. Опасно, сами понимаете, мало ли. В смысле? В смысле, что козел какой подрежет или на обгон пойдет, а тут это. Гоча вновь появился у окна. Насос есть, я подкачаю. Насос. Андрей набрал в рот воздуха и пополоскал между щек. Так, наверное, в багажнике. Сейчас он почти любил головастого. Вряд ли тот сам занимался своим авто. Номера красивые, сказал Гоча, присев на корточки перед багажником и провел пальцами по черной семерке. Но вы совсем. Чтоб тебя, мотя, мысленно огрызнулся Андрей, а вслух сказал. Недавно тачку купил. Да, этого другая была. Понятное дело, криво усмехнулся Гоча и посмотрел на Андрея снизу вверх. Потом надо все равно будет в шиномонтажку заехать, мало ли? Конечно, кивнул Андрей и передернул плечами, сгоняя по спине каплю пота. Из багажника ощутимо несло рыбой. Автокомпрессор, аптечка, бутылки со стекламывайкой и вайкой и машинным маслом, а также запасная канистра с бензином произвели на Гочу хорошее впечатление. Все портил только запах. «На рыбалку на ней ездите?» — удивился парень и поджал губы. «А хрен его знает. Это была задача Моти — найти подходящий под описание автомобиль и оснастить его в дорогу», — сварливо подумал Андрей. «Было дело», — махнул он рукой. «Сначала ловили, потом пили, а когда вернулись, про рыбу забыли». Он рассмеялся так легко, что на лице Гочи тотчас появилась щербатая улыбка. «Я тогда подкачаю и багажник открытым оставлю, пусть проветрится», — решительно заявил Гоча и вытащил компрессор. «Вы отдыхайте, хозяин ждет. «Да я только за телефоном вышел», — ответил Андрей и зашагал обратно. Алисы на кухне не оказалось. Он специально замедлил шаг и заглянул внутрь. Тихо шумела посудомойка. Ему почудились шаги на лестнице, но она оказалась пуста. Дверь в гостиную, где сидели Брага и его друзья, была прикрыта, играла музыка. Андрей одёрнул себя за то, что думает о девушке, вместо того, чтобы заниматься делом. «Алиса пусть занимается своей будущей свадьбой». Злорадство внутри него напоминало вязкую, горькую смолу. Демонстративно запнувшийся порог, Андрей ухватился за стену и под общий гогот ввалился в гостиную. «А вот и я!» «Димон!» — Гантимиров поднял рюмку. «Мы тебя заждались!» Брага не сводил с него глаз. Когда Андрей плюхнулся в кресло, он подался вперед, вглядываясь в его лицо. Затем протянул руку и сдвинул лежавшие на столе деньги в его сторону. Андрей выпил и приподнял бровь. Сколько ты хочешь? крипло спросил бражников. Андрей икнул и обвел сидящих пьяным взглядом. А девочки будут? Гантимиров взгреб несколько купюр и поднес их к носу Андрея. Ты на них горем себе снимешь. Сниму? Не стал спорить Андрей. Это тебе сейчас, а остальное потом. Едва ворочая языком, сказал Гантимиров. Не-не, вытянул вверх палец Андрей. Меня не поймут там. Сколько? прошипел Брага. Лям! вздохнул Андрей и взялся за бутылку. Лям так, лям, развел руками Гантимиров. И потом еще лям, крюкнул Андрей. Голова с нам попался, партнер! влез карапетян. Пытаясь сфокусировать взгляд на Андрея, он придвинулся к нему ближе. А мне можешь так? «Как?» — Андрей поднес к его рюмке свою. «Так же. Красиво». «Могу», — хмыкнул в ответ. «Вот и договорились», — довольно откинулся в кресле Брага. «Ты мне только бумажку одну подпиши». «Легко». После того, как Андрей поставил подпись, гулянка продолжилась. Теперь он лишь создавал видимость того, что пьёт наравне с другими. На следующий день он должен был снова встретиться с Бражниковым, но уже один на один, и был уверен в том, что эта встреча даст ему еще больше. Ни Не денег, нет, ему нужны были факты. Все, что могло поспособствовать тому, чтобы избавить мир от этой сволочи. Через полтора часа он вышел и, шатаясь, направился к машине. Его догнал Гантимиров и практически повис у него на плече. Ты забыл, Димон! захихикал он, обдавая Андрея алкогольными парами. Это твое! Стал распихивать по карманам Андрея деньги. Доберешься? А то, похлопал его по спине Андрей. Тут же рядом! Тут все рядом, согласился Гантимиров. А девочку ты в гостинице закажи, любую, какая понравится. Они все сделают как надо, я при... предупредил. Хотя я сам тебе подарю. Да ладно, расплылся в пьяной улыбке Андрей. Для тебя самую лучшую, осклабился Гантимиров и, шатаясь, побрел обратно. Андрей сел в машину и перевел дыхание. Город утопал в ночи но по обе стороны дороги от дома Бражникова горели фонари. Андрей посмотрел в окно заднего вида и подумал о том, что Гоча забыл о своем обещании и все таки закрыл багажник. Теперь рыбой воняло даже в салоне.